Им следовало объединиться с иными силами. И все же они нашли почти невозможным постоянно находиться в союзе с революционерами или правительством. Предпочитая путь мирной эволюции к демократическому и парламентскому режиму, кадеты не симпатизировали радикальным требованиям социалистов, равно как и их революционной тактике. В то же время они не доверяли правительству и подозревали его в неискренности конституционных заверений. Степень оправданности их подозрений может обсуждаться. Верно, что после своей победы над революцией правительство противостояло искушению вернуться назад к старому порядку вещей и не отменяло дарованной конституции но верно и то, что оно не упускало возможности сделать эту конституцию как можно более безобидной, и что многие его члены, начиная с самого императора, сожалели о сделанных под давлением уступках. Именно в этой атмосфере взаимного недоверия и враждебности Государственная Дума, так именовалась Русская Представительная Ассамблея, должна была начать свою деятельность. Избранные на базе подлинно-демократического выбора первые две думы 1906 и 1907 годов прошли период короткого и бурного существования. Обе всецело контролировались оппозицией и не желали сотрудничать с правительством, которое, в свою очередь, нашло их требования слишком радикальными и совершенно неприемлемыми. Неизбежным результатом в каждом случае был роспуск Думы после очень краткого периода функционирования. В июне 1907 года правительство наконец решилось на радикальный пересмотр избирательного ценза императорским декретом. Это фактически привело к государственному перевороту поскольку основные законы опубликованные в 1906 году предусматривали согласие думы на любое изменение избирательного закона случившееся послужило реализации поставленной цели и третья дума избранная в 1907 году имела безопасное проправительственное большинство если бурная карьера первых двух дум может рассматриваться как эпилог революции 1905 года, то с Третьей Думы начинается история русского конституционного эксперимента. Дума и правительство. Политический порядок, установленный в России после революции 1905 года часто описывался как фальшивый конституционализм, а Дума воспринималась лишь как дымовая завеса самодержавия или удобное орудие в руках правительства. За преобладание этой идеи ответственны представители русской оппозиции. В пылу борьбы за реальное парламентское правление Для них было бы естественным подчеркивать или даже преувеличивать многие ограничения, от которых должна была страдать работа Думы. Для историка, однако, этот период выглядит в несколько ином свете. Даже если в России не было парламента, в ней, конечно же, присутствовал конституционный режим. И хотя царь сохранял свой исторический титул самодержца, это была, скорее всего, лишь словесная уступка многовековой традиции и очевидный анахронизм. В действительности его власть более не была абсолютной, поскольку она была ограничена основными законами, которые требовали обязательного согласия Думы в законодательной сфере. Строго говоря, русское самодержавие прекратило свое существование с публикацией манифеста 17 октября 1905 года.